Глава двадцать вторая. В середине ночи я всё-таки проваливаюсь в сон и тут же влипаю в паутину кошмаров. Мне снится, что кругом полыхает замок, кричат в агонии сёстры. Щёлкая клыкастой пастью, по пятам бежит серебряный волк. «Жалкая Николь!» – шепчутся тени голосом Гилберта, а с золотого балкона разлетается зловещий голос короля Аштарии. «Ты разочаровала меня, бесполезная, худшая из дочерей!» «Сделай, как я сказал, иначе, иначе, иначе!» Что иначе, я так и не узнаю, потому что просыпаюсь. Уже рассвело, за окном вовсю сияет солнце, но в комнате холодно до зноба. Моя простынь сбилась, подушки сброшены на пол, одеяло прикрутилось и замялось, словно его пожевал дракон. Я с трудом сажусь, стираю пот со взмокшего лба, подтягиваю одеяло, чтобы согреться. Чувствую себя совершенно разбитой. «Здравствуй, о чудный новый день!» С долей иронии думаю я. Поглядываю на часы. Уже почти восемь, а значит, сейчас. И будто по заказу раздается вежливый стук. «Леди, вы проснулись?» Спрашивает служанка из коридора. «Можно войти?» «Да», — отзываюсь я. Дверь отворяется, и в комнату впархивает молодая курносая девушка в черно-белой форме одна из моих постоянных горничных. «Доброе утро, моя леди!» С улыбкой говорит она. «Позвольте вас поздравить!» «С чем?» Я прячусь за одеялом. Вылезать из кровати совершенно не хочется. «С победой, конечно!» Уже каждый в Аштарии знает, что вы прошли первый этап, радостно щебечет девушка, подходя к окнам и шире раздвигая плотные шторы. И не просто прошли, а поразили всех своим потенциалом, Такая счастливая весть. Я жмурюсь от яркого света, прикрываю глаза ладонью. Да уж, счастье. Про вас весь замок гудит, придворные на ушах ходят, а уж что в газетах пишут. Вы на первых заголовках, только и речь, что о загадке четвертой принцессы. Большая честь приветствовать вас с этим утром. Но вам бы поторопиться, через полчаса кандидаток собирают на общий завтрак и там же сделают важное объявление. «Вам потребуется помощь с ванными процедурами?» «Какое платье приготовить?» «А еще...» «Ох, леди!» Служанка замирает, наконец разглядев меня. «Вам не здоровится? «Вовсе нет. Я вымучиваю улыбку. Просто не выспалась из-за волнений. Приготовь мне изумрудное платье. Из новых». Но служанка не слушает. В три шага она оказывается возле кровати. С искренним беспокойством заглядывает в лицо. Коротко касается моей руки. «Должно быть, вид у меня помятый, потому что тонкие бровки девушки складываются в несчастный домик». «Вы совсем бледные леди?» – бормочет она. «И глаза воспаленные. По-моему, у вас начинается лихорадка. Я немедленно позову врача». «Не надо!» – говорю немного испуганно. «Врач мне сейчас точно не помощник. Он донесет о моем состоянии королю, а уж отец обязательно воспользуется поводом и остранит меня от участия в отборе». «Как же не надо, если вы заболели?» сплёскивает руками служанка и торопится к выходу. «Стой! Я обязана позвать?» «Она уже почти на пороге!» «Никого не нужно звать!» Мой голос срывается. «Ты почему не слушаешься? Забыла своё место?» Девушка спотыкается, испуганно оборачивается, хлопая ресницами. Такую четвёртую принцессу она ещё не видела. Я всегда была мягкой, не повышала голос даже на прислугу и уж точно не грубила в ответ на искреннее беспокойство. Мне тоже становится стыдно за свой крик, за слова. «Но как же!» – лопочет девушка. «Я же пытаюсь помочь!» Прежняя Николь хочет броситься в извинения, но я не позволяю. Упрямо сжимаю губы, потом извинюсь, когда все выживем, а сейчас буду играть роль до конца. «Поторопись платьем!» Откидываю одеяло и свешиваю ноги, поднимаю хмурый взгляд. «Или мне просить дважды?» Девушка еще секунду приходит в себя, а потом начинает торопливо кланяться, едва ли не до пола. «Извините, леди, извините, я сейчас, сейчас!» И она бросается в гардеробную комнату. Я вздыхаю. Да уж, похоже, про меня пойдут новые слухи. Например, что Слава вскружила четвертой принцессе голову. Впрочем, не все ли равно? Провожу ладонью по волосам, чуть надавливаю на виски. Чувствую я себя совершенно разбитой. Кожу покалывает, как бывает при невысокой температуре. В голове тяжесть и лоб гудит. Хотелось бы списать на купание в ледяном озере, но давящая пустота в груди подсказывает, что дело в другом. Стоит закрыть глаза, и я чувствую незримый толчок в спину и острую потребность увидеть его, вдохнуть запах, коснуться. Мне этого хочется, мне очень нужно» до зуда в пальцах, до сбитого дыхания. Как если бы я невыносимо соскучилась по близкому человеку, по любимому мужчине. Но это не мои чувства, и их диктует метка. Сейчас мои руки в плотных перчатках без пальцев, но вчера перед сном я успела взглянуть на запястье. Вязь рисунка отливала зловеще алым. Не осталось ни единого местечка, куда не дотянулась бы зависимость. Я все-таки попалась в сети». Теперь мой внутренний зверь полностью под властью чар. Если волк поманит, он поскачет навстречу, и я вслед за ним. Все из-за нашей близости, из-за того дурацкого поцелуя. Его хватило, чтобы связь усилилась и переросла физически физический недуг. Для начала в легкую простуду, а позже превратиться в тяжелую лихорадку, единственное лекарство от которой джарит Его объятия, его поцелуи, его присутствие рядом. И стоит подумать об этом, как присыхает во рту и сердце сладко сжимается от предвкушения. Ну и влипло же я. Прячу лицо в ладонях, а потом раздраженно встряхиваю головой. Белые пряди падают на лицо. Я решительно сдуваю их и поднимаюсь на ноги. Нет, я не собираюсь подаваться. Какая-то дурацкая температура не сломит принцессу Аштарии. Если Джаред окажется убийцей, я не дрогну. Не пожалею волка ни на миг. Пусть лучше он боится меня и трясется за свою шкуру. Я раскопаю секреты, которые он прячет. И про кулон, и про остальное узнаю. У меня есть идея, как добраться до правды. И я не отступлю. Ни за что не допущу, чтобы зло победило. Не позволю сжечь мой дом и обидеть семью». Пока служанка копается в гардеробной, я решительно подхожу к одному из своих шкафов. Открыв, нашариваю в дальней полке небольшую деревянную коробку. Это самая обычная аптечка, походный набор. Я держу его поблизости с тех пор, как стала увлекаться конными прогулками. Заглядываю внутрь. Так, бинты, обеззараживающая выжим колонного корня, зелье от боли в животе, легкая сонная настойка. А, вот и то, что я ищу. Уверенно выхватываю стеклянку синеватой жидкостью. Энергосфатум, зелье бодрости. Его часто используют перед балами или затяжными приговорами. Один глоток дарит энергию, два – на время заглушают любые неприятные симптомы, будь то простуда или магическая хворь. Это самое обычное зелье, но им стараются не злоупотреблять при плохом самочувствии, ведь иначе после окончания действия обманутая болезнь накинется яростнее, чем прежде. Но мне нужно всего-то продержаться до вечера. Мои задачи на день. Придумать, как отвлечь Джареда, затем собрать улики, а после предоставить их Виктории. Второй тур отбора начнется ближе к ночи, так что у меня полно времени. Главное, чтобы зелье подействовало. Все-таки я не уверена, что оно помогает против симптомов зависимой метки. Откупорив бутылочку, делаю три щедрых глотка, почти до дна. Горькое зелье пощипывает язык, по горлу разливается тепло, согревая. Секунда, две и голова перестает шуметь, а давящая пустота, что засела под ребрами, рассасывается. Я готова захлопать ладоши от радости. Помогает! Хоть здесь повезло! Вздыхаю свободнее. Чувствую, что готова покорять горы. Энергия бурлит в жилах, словно живой огонь, и даже внутренний зов умолк. Так-то лучше. Знала бы, что зелье поможет, использовала бы его раньше. Прячу аптечку как раз в тот момент, как из гардеробной выбирается служанка с ворохом одежды в кольце рук. Она окидывает меня слегка удивленным взглядом. «О, принцесса, вам уже лучше?» Я снисходительно улыбаюсь. «Я же говорила, что все в порядке. Давай наводить красоту, а то ведь завтрак совсем скоро». Я проголодалась, точно волк. В воздухе витает аромат свежеспеченных булочек, ванили и сладковатых ягод. По трапезному залу расставлены небольшие столики островки. Возле каждого по несколько стульев. Девушки рассаживаются небольшими группками по интересам, а пока завтракают, бурно обсуждают вчерашние испытания, гадают на следующем и, конечно же, сплетничают о мужчинах, которые вот-вот должны подойти. Главная новость сегодняшнего утра звучит так: девушки приглашают мужчин на свидания, а женихи выбирают из поступивших предложений. Именно поэтому в трапезной витает нездоровое возбуждение. Многие вырядились так, будто собрались на конкурс, кто здесь самый богатый и успешный. Шушат пышные юбки, переливаются на свету грозе драгоценных камней, корсеты сдавливают женскую грудь, выжимая ее, как зубную пасту из тюбика. Косметики на некоторых лицах столько, что невесты походят на тортики с кремовыми губами и сахарной кожей. Хотя есть и те, кто изображает чопорную холодность, например, как моя сестра Катрин. Когда я захожу в зал, то сразу попадаю под пристальное внимание соперниц. Мне улыбаются, кивают, приветствуют широкими улыбками, а за спиной бросают завистливые взгляды и кривят губы. Я плыву по залу с гордой осанкой и благодушной улыбкой. Фальшивая вежливость дается мне куда проще, чем вчера. Похоже, всего за один день я прокачала навык лицемерия на несколько пунктов. Занимаю один из свободных столиков подальше от входа, а сама беспрестанно прокручиваю в голове план действий. Мне нужны улики. Где их искать? Конечно же, на территории Джарьда, в его гостевых покоях, ведь принц уверен, что никто не посмеет к нему сунуться. Вход сторожат телохранители из Руанда, двери под мощными заклинаниями, но так вышло, что у меня имеется способ, как обойти защиту и пробраться незамеченной. То, что я задумала, попахивает безумием. «Если попаду, с меня три шкуры снимут и сделают из них кроличью шапку. Это все равно, что сунуться в логово к дикой виверне. надеясь, что она меня не поймает». Я нервно сцепляю руки. «Не буду думать о плохом. Все получится. Найду доказательства и сразу побегу к Виктории. Благодаря памяти будущего я примерно знаю, где ее найти. Вот только... Надо чем-то занять принца, чтобы не мешался». И тут кроется самая большая проблема. Вряд ли Джарет увлечется свиданиями. Скорее уж попытается меня прижать к стенке, чтобы объяснила за вчера, а потом отвела его к алтарю. И как же быть? Вздохнув, пододвигаю к себе тарелку со свежим салатом, как вдруг на соседний стул подсаживается разовощекая на нет, а второе место занимает сестра Лисия. «Доброе утро! Как спалось?» – щебечет на нет. «Сегодня она в воздушном платье, напоминающем зефир». «Прелестно выглядишь, Николь!» По листье щурится вторая сестра, изящно откидывая рыжие локоны. «Популярность тебе очень к лицу!» «Спасибо вам!» Благодарю, отражая улыбку, а внутренне напрягаюсь. «Я рада видеть на нет, но зачем посела Лисия? Она без причины ничего не делает. Тогда чего хочет?» «Вслух говорю!» «Я спала хорошо!» Вы тоже сегодня прекрасны. Чудесный день, не правда ли?» «Ты права, чудесный, но Николь!» Лисия наклоняется ниже, заговорчески понижая голос. «Открой секрет! Как ты это провернула?» «Ты о чем?» «Ну, тот трюк с аркой! Как ты сумела получить такой эффект?» «Перестань!» Строго требует на нет, грозя пальцем. «Николь не обманщица! У нее просто очень особенный зверь!» «Ну-ну!» — хмыкает Лисия. И по-звериному наклоняет голову. «И кого из мужчин наша особенная сестрица позовет на свидание? Я уверена, тебе никто не откажет». «Пока не решила», — сухо отвечаю я. Настроение стремительно портится. «О, я знаю», — вклинивается на нет. «Ты ведь влюбилась в того серебряного волка? Мне кажется, ты ему тоже нравишься». «Не выдумывай», — отмахиваюсь я. «Этот самодовольный принц мне совершенно безразличен». «Но ведь между вами воздух искрит!» Не успокаивается на «нет». Она мечтательно прикрывает глаза и прячет за ладошками пылающие щеки. «Ох, как он на тебя смотрит!» Глазами поедает. Я такой взгляд ни с чем не перепутаю. «Ой, ты чего покраснела? Неужели? У вас что-то было?» «Нет, боги! Хватит на нет!» Сижусь я. «Во-первых, ты суешь нос не в свое дело». «Во-вторых, я же сказала, он мне совершенно не нравится». «Как-то ты слишком горячо отрицаешь, сестрица», – подначивает Лисия. «Закрадываются сомнения, а ведь отец особенно выделял принца Руанда. Ты ведь пытаешься заполучить его? Потому что мечтаешь что следующей королевой Эштарии. Это твоя цель?» «Вы обе ошибаетесь», – говорю как можно спокойнее. «Значит, я могу позвать зеленоглазого волка на свидание». Сладким голосом уточняет Лисия. «Что ты такое говоришь?» Возмущается Нанет. «Ты хочешь помешать их чувствам?» «Нет никаких чувств», – заверяю я, но меня никто не слушает. Нанет ругается так, словно это у нее парня уводит. Она всегда была излишне романтична, но хуже то, что другие столики прислушиваются к нам. Я нервно протыкаю овощи вилкой, представляя на их месте одного несносного принца. Почему-то мне совершенно не нравится мысль, что Джареда будут звать на свидание. Хотя он все равно не согласится. Ему же невесты неинтересны, он здесь ради алтаря и, скорее всего, ради убийства. Хотя, с другой стороны, для меня было бы идеально, чтобы он погулял с кем-нибудь пару часиков. В мыслях с натугой крутятся винтики, и неожиданно меня заряет идея. «Вот он, способ задержать Джареда!» «Надо заставить волка согласиться на свидание с другой девушкой. Но с какой? Да пусть бы с Лисией. По регламенту отбора такая встреча должна длиться не меньше часа. Если волк примет приглашение, то уже не отвертится. А мне этого времени с головой хватит. Успею всю его комнату облазить вдоль и поперек. Осталось придумать, как заставить Джареда согласиться на свидание с Лисией. Я косо поглядываю на рыжеволосую сестру». «Что ж, она заслужила небольшого жизненного урока». Вздохнув, как бы невзначай говорю, «Я приглашать на свидание Джареда не стану, но завлечь его проще простого, даже скучно». На нет понимающих мурится. Лисия скептически задирает рыжую бровь. «Проще простого?» – переспрашивает она. «И как же?» «Я могу сказать, но не за просто так», хмыкаю, постукивая пальцами по скатерти. «Тут фокус в том, что сестра ни за что не поверит в благородство. Чтобы ее подцепить на крючок, нужно создать видимость собственной выгоды. И хитрость срабатывает. Глаза Алисии вспыхивают интересом. «Если твоя подсказка поможет», — шепчет она, — «я буду у тебя в долгу». Я делаю вид, что задумываюсь, а потом чуть киваю. И наклоняюсь к уху сестры, чтобы прошептать ей несколько слов. Лисия несколько секунд молчит, переваривая услышанное. «И это сработает?» – сомнением спрашивает она. «Не сомневайся», – сладко улыбаюсь я, от... остраняясь. «Просто скажи ему это слово в слово». Лисия скептически хмыкает, но кивает. А через несколько секунд двери распахиваются, и в трапезную один за другим заходят мужчины.